глава 57 лекс мы прошли сквозь узорчатые двери мимо застывших на вытяжку стражников вход в гарем охранялся не особенно тщательно изауру снисходительно пояснил мне никто не может войти туда без моего соизволения а если ты случайно погибнешь случайно мужчина удивленно вскинул бровь Мир жесток. Если я погибну, то и гарем будет запечатан, и никто не выйдет из него. Мне слабо верилось, что он говорит правду. Женщины для высших всегда были величайшим сокровищем. Их было меньше мужчин. Оттого владение гаремом казалось еще большим кощунством, и никто бы не позволил так рисковать подобным ресурсом. Целый гарем, полный редких красавиц. Я скривился от этой мерзкой мысли. Само слово «ресурс» выскользнуло из моей памяти, и я использовал его, словно имел на это право. Вот только применять его к музе было кощунством, а другие женщины ведь тоже были для кого-то важными. «Что с тобой?» – осторожно уточнил Заур. «Все в порядке. Мне все еще не верится, что ты отдашь мне одну из своих жен». «Вероятно, ты рассчитывал на драку». Мужчина развел руки в стороны. «Но я не настолько глуп, чтобы сражаться с драконом. Мне нужен союзник, а тебе...» Он закатил глаза. «Видимо, тебе понадобилась жертва в жилах, в которой течет кровь повелителей. Любая из моих жен подойдет». Я лишь кивнул. Говорить очередную ложь было ни к чему. Заур сам придумал мне отличную причину, которая казалась ему единственно верной. «И тебе не жаль?» «Чего?» — удивился хозяин. «Кого?» — поправил я его. «Твою жену!» «Среди них нет никого, кто для меня по-настоящему ценен». «Ты имеешь в виду, что среди них нет твоей пары?» «Я уже давно не верю в эти сказки», — хохотнул собеседник. «Ты ведь не настолько наивен, Лекс!» «Поговаривают, что и драконов не бывает», — хмыкнул я. «Но один сейчас рядом с тобой». Внезапно я столкнулся с прозрачной стеной. Зауру ухватил меня за плечо и дернул на себя. В следующее мгновенье преграда осталась позади. Именно эта дрянь останавливала дракона. Оказавшись по другую сторону, я отчетливо ощутил музу. Она была совсем рядом. И она боялась. Этот страх казался осязаемым и липким. Стоило избавить мою женщину от подобного ощущения навсегда, лишить ее поводов бояться. Я едва удержался, чтобы не оттолкнуть с дороги Заура. Тот замешкался, но все же вошел в арку, ведущую во внутренний дворик. Устройство гаремов я знал. В родительском доме тоже было такое место. Вот только оно использовалось иначе. Там был устроен лабиринт для игр и тренировок. У меня там были любимые укрытия, чтобы затаиться, а потом напасть на одного из братьев. У меня всегда получалось застать врасплох даже старших. Но тут горем был действующим. В каждом из ответвлений были жилые покои женщин. И как знать, может, для них Заур был желанным и любимым, Именно поэтому я не убил его прямо сейчас и здесь. Я просто пришел за своей женой и оставлять вдов в этом доме не собирался. Муза. Путаясь в тунике, кошка заскочила мне за спину и зашипела. Я помнила, о чем мы с ней договаривались и что мне нужно прятаться, поэтому я рванула к виднеющемуся проходу. Вот только у самого его порога Все мое существо затопило жаром. Я споткнулась, задыхаясь и хватаясь за стену, оплетенную цветами, и только тут оглянулась. «Ты?» — выдохнула с облегчением и надеждой. В этот момент дракон заметил меня и расплылся в дикой улыбке. Все его зубы стали клыками и выглядели на редкость устрашающими, но я любовалась ими. «Вот моя женщина!» — Лекс указал на меня. «Я забираю ее». «Как скажешь». Только в этот момент я увидела упыря. До того, как он выступил вперед, я не замечала никого, кроме Лекса, а теперь ко мне шагал Заур. «Ты не жена мне больше», — произнес он зловеще. «Не подходи», — просипела я злобно, что не произвело на повелителя никакого впечатления. «Ты не жена мне больше!» — повторил мужчина мрачно. Кошка внезапно выгнулась, упала и заскребла по мрамору лапами. Она жалобно заскулила, уставившись на меня испуганными глазами. Забыв о своей безопасности, я упала с ней рядом на колени и попыталась прижать к полу. «Ты не жена мне больше!» «Перестань ее мучить!» — выкрикнула я с яростью. «Оставь ее в покое!» С дорогого ошейника посыпались сияющие камни. Прямо на моих глазах зверюга обернулась, снова становясь девушкой. Она обнимала себя за плечи, царапая кожу судорожными пальцами и тяжело дышала. «Так это она тебя спрятала?» Со злым весельем уточнил у меня Заур. «Надо заняться твоим воспитанием вплотную. Придется тебя наказать». Затем он обернулся к Лексу, говоря. «Забирай ее. Теперь моя бывшая твоя. Можешь забрать то, зачем пришел. Это не та женщина, которая мне нужна. Ты хотел мою последнюю жену». Упырь расплылся в хищной ухмылке. «Это она». Он указал на Милу, которая никак не могла прийти в себя. «Я пришел за музой». Лекс резко сбросил на пол плащ. «Но она не моя жена. Эта чертовка пока всего лишь невеста. Ты отпустишь ее. Ты захочешь забрать двоих? Мою жену и невесту?» Недовольно уточнил Заур. Мне стало понятно, что Лекс заключил договор, в котором оказался обманут. «В гареме не бывает невест». — зарычал танер. В моем бывают. И ты получил мою бывшую жену. Забирай. Ты хотел ее, ты ее получил. Эти слова что-то сделали со мной. Какая-то неведомая сила заставила меня подняться на ноги и повернуться к Лексу. Перед глазами вздрогнула красная дымка. — Нет! — едва слышно шепнула Мила, ухватив меня за лодыжку. «Не делай!» Я завизжала от боли и ярости. Все мое существо раскалилось до бела. За спиной развернулись огромные тяжелые крылья. Само время замедлилось. Цепочка расплавилась и скатилась по коже, застыв на ключице длинной каплей. Я горела. Языки темного плотного пламени взмыли вверх, а потом растеклись по стенам двора. Внутри круга огня оказались четыре фигуры. Заур попятился и уставился на меня совсем другими глазами. Он попытался развернуть собственные крылья, но у него не получилось, отчего мужчина совсем растерялся. Он крутанулся вокруг себя и на подогнувшихся ногах попятился. «Ты претендуешь на Милу?» — спросила я Таннера на долгом выдохе. «Мне нужна только ты» отчетливо произнес Лекс. Он не выглядел испуганным. Напротив, мужчина смотрел на меня с восхищением, словно перед ним был ангел, а не банши. Я даже оглянулась, чтобы убедиться, что за моей спиной впрямь жутковатые темные крылья, покрытые жесткими пластинками. Я никогда не захочу другую женщину, никогда не возьму иную жену. Даже если я сама не соглашусь быть с тобой. Спросила я, ощущая, как огонь внутри меня уже не жжет нервы. Значит, я заведу много котов. Говорят, один муж стоит сорока котов, а тебя не смогут заменить даже сотня. Но я смирюсь. Наверное. «Кто ты?» Зачем-то напомнила себе Заур. «Почему?» Он беспомощно повел плечами, видимо, пытаясь вызвать свою тьму. Я не должна быть здесь, и не только я. Я не знал. «Ложь!» — выкрикнула я. «Ты понимал, что не имеешь на меня прав, как и на нее!» Я указала на Милу, которая никак не могла встать на ноги. «Она ведь так и не стала твоей женой. Ты никогда не касался ее!» «А вот это уже интересно!» Лекс ухватил Заура за плечо и развернул к себе. «Ты решил сделать меня должником, отдав мне не свою жену?» «Я объясню!» Договорить он не успел. Дракон не стал менять постась, а в обычном человеческом обличии двинул Зауру в челюсть, а потом еще раз. Тот неожиданно стал сопротивляться и вмазал Лексу в ответ. «Помоги!» — произнесла Мила надсадно. «Думаешь, он не справится?» уточнила я с сомнением. «Мне помоги!» фыркнула девушка. Она вцепилась в мою руку, совершенно не обращая внимания на угрожающие крылья. «Ты проклятая!» сказала она негромко, наблюдая, как мужчины дерутся. «Ты видела таких в твоем мире? Никто из нас не может обернуться, потому что ты распушила перья!» Я удивленно посмотрела на Милу а она вернула мне хитрый взгляд. Несколько раз попыталась, но у меня ничего не получилось. И цепочка расплавилась, поделилась я наблюдением, отмечая особенно удачный удар дракона. «Ты дала обещание, что накажешь своего мужчину, если он станет претендовать на меня». «О, наконец я поняла. Я ведь могла его убить». «Не смогла бы, он твой мужчина, а значит, достоин тебя». И она не дала мне вмешаться в драку двоих высших. «Пусть душу отведет. Поверь, мужику это нужно. Зауру тоже не помешает пара сломанных костей».